Глава 17. Понимание. Но нет. Оказалось, что все в порядке. «Станислав Викторович, и чего так переживать?» Спокойно сказал профессор. «Тут же все дело в свойствах артефакта. Тут же все дело в свойствах артефакта. Они наиболее ценные и важные, чем материал, из которого сделаны. Тот же бриллиант, пока не огранен, имеет непрезентабельный вид». «Илья Дементьевич, скажите, а вы-то готовы поставлять сделанные лично артефакты на продажу?» Задал я один из главных вопросов. «Браслеты – хорошая идея, но иметь только их в ассортименте не хочу. А чтобы создать ювелирное изделие, которое не стыдно носить моднице, необходимо набить руку, немало потрудиться и поучиться. Без наставника долго придется добиваться результата». «Да, десяток кулончиков, перстней, брошек». «Все из старых запасов, готов пожертвовать», — задумчиво рассматривая браслет с гравировкой, ответил дворнов. «Людмила Михайловна настояла, чтобы вернулся к своему хобби, и получал от него не только удовольствие, но и деньги». «Знаете, женщины способны убеждать». «Так это здорово», — обрадовался я. Профессор ничего не ответил, но восторга он не испытывал. «Почему?» «Скорее всего, не верит в успех предприятия. Сам-то не сумел раскрутиться». «Где-то допустил ошибку, и подозреваю не одну. Впрочем, занятие бизнесом – вещь неблагодарная. Необходима команда, самому не разорваться. А Илья Дементьевич, насколько понял, полагался только на себя. Изготавливал, преподавал, уделял внимание семье и пытался торговать. Ну, я бы точно так не смог чего-то достичь. Внушает уважение, что он сумел остаться с семьей и нашел другой способ заработка. «Посмотрим», – буркнул мой наставник. «Когда вам передать мои? безделушки Завтра начнем ремонт в магазине. Необходимо обновить торговый зал, поменять стеллажи так по мелочи. Наведем приличный вид, и тогда начнем раскрутку. Медленно говорю, больше для самого себя, составляя план. Ничего сверхвыдающегося не планирую, но неделю, как минимум, ремонт продлится». «Не забыли про документы? Учтите, если от своего клана начнете действовать, то необходимо получить на то разрешение и заплатить пошлину», — напомнил Дворнов. «Знаю», – кивнул я, – «это не проблема, с подобной процедурой сталкивался. Уверен, проволочек удастся избежать». «Но-но», – не поверил Илья Дементьевич. Не стал его убеждать. Предложил заняться делом, пока не готов даже простенький перстенек сделать. Мой наставник решил продолжить одну из главных тем, как считаю, в ювелирном деле – огранка. У профессора оказался старенький полуавтоматический станок, без ЧПУ, числовое программное управление». С одной стороны, это неплохо, но я приуныл после того, как Дворнов стал объяснять технику работы, а самое главное – затраты времени на обработку одного камня. Если суммировать все работы с камнем, то на один средний у Ильи Дементьевича уходит примерно час времени, и это при том, что он ни на что не отвлекается и не происходит досадных сбоев. Не совсем понял, что он подразумевал под сбоями, но уточнять не стал. Вспомнил запасы материалов и пришел к однозначному выводу – доводить дома камни не получится. «Нет, предварительно их могу размягчить, вложить необходимые посылы, а потом отдать на сторону, чтобы мастер произвел огранку. Об этом наставнику и заявил». «Соглашусь, но навык, пусть и поверхностный, необходимо произвести...» Недовольно буркнул Дворнов. «Кстати, вы вот собираетесь в каждый камень перед огранкой вкладывать заклинание? А почему не после? Очень хотелось бы на этот счет услышать ответ». Как ни крути, объем накопителя уменьшится от обработки поверхности. Позвольте мне отвечать. Риски осознаю, но это мой секрет. Посыл и решил вкладывать заранее, другого варианта не представляю. Развел руками. Профессор не стал настаивать и не обиделся, но один камушек под его руководством я обработал. Да, Дворнов оказался прав. Резерв и мощь уменьшились, а сама огранка вышла не совсем такой, на которую рассчитывал. В поместье вернулся к вечеру. Завтра занятия в универе и стяжка поужинать отказалась, пожелав мне получше отдохнуть. Догадалась о коварных планах. Или сама понимала, что расстанемся утром и придется спешить, а то и на первую пару опоздать. «Хозяин, ты просил без тебя не разыгрывать Камарию и Желианну?» — обратился ко мне Харек, когда я сел перед камином и собрался полистать прессу за несколько дней. «Верно», — подтвердил я. «Мы с Василием все подготовили, ждем отмашки. Для этого кто-то из женщин должен оказаться на улице, рядом с гостевым домом. Ты вызови к себе одну из них, а остальное мы устроим», попросил Харюк добавил. «Не терпится посмотреть, как они впросак попадут». «Нет, соучастником становиться не желаю», усмехнулся я, «не втягивая меня во все тяжкие». В этот момент Сверчок попросил подойти в тронный зал. Хранитель поместья чем-то сильно доволен. Как оказалось, он сумел... Таки обыграть ксару, и то и пришлось отвечать на некоторые неудобные вопросы. Правда, воительница острова заявила, что желает пообщаться со мной лично, догадалась, по чьей инициативе с ней хранитель спорил. Станислав готова воспринять на острове. Моя хозяйка сегодня приходила, и ей уже все рассказала. Передала она послание через сверчка, когда я только встала из кресла. Что-то мне неспокойно. Голем выразил желание отправиться со мной, но его убрать не стал. Подозреваю, беседы не для лишних ушей. Переход прошел без проблем. Воительница не стала меня с острова вышвыривать, хотя раньше грозилось, что могу приходить только со Стефанией. Оказавшись вместе обитания магии острова, сразу же получил вопрос в лоб. — Станислав, какие у вас виды в отношении моей хозяйки? — Эээ, в каком смысле? — решил потянуть время, собираясь с мыслями. — В прямом... «Интрижки неплохо, никого осуждать не собираюсь. В роли наседки никогда не выступала, но тут случай особый. У моей хозяйки благодаря вам перезапустился магический источник. Надеюсь, это знаете». «Да», — кивнул я. «А почему общаемся на «вы»? Что произошло?» «Сегодня обследовала свои щиты у стеши. Увы, они не выдержали неконтролируемых внутренних посылов магии моей хозяйки». «Нет, на общей защите никак не сказалось, но от любовных утех бессильны», — загадочно сказала Ксара. «Ничего не понимаю». Немного раздраженно произнес я. «Начала говорить, все как есть, так и продолжай, а не наводи тень на плетень». «От вашей пары, если продолжите встречи, произойдет новая жизнь, и этому никто противостоять не в силах. Какой бы сильный ты травник не был, но источник стеши решил продолжить род». Понимаешь? Нет, нахмурившись, покачал головой. Без толочь дети от тебя пойдут. Неужели непонятно? Мало того, если бы вовремя не вмешалась, то хозяйка уже оказалась в положении. Беременность озвучил очевидную вещь. Наконец-то. И почему в этом вопросе все представители сильного пола такие тупые? Да, продолжение рода это и есть рождение дитя. «Так из-за этого у Стеши поменялись вкусовые пристрастия», – потёр я лоб. «Стоп, но диагностика не показала никакой беременности». «Правильно, но если вы пару раз где-нибудь уединитесь, то это обязательно произойдёт и ничего не поможет. Предупреждаю, никакие средства, ни травы, ни таблетки, ни твои посылы не смогут остудить желание источника», – заявила Ксара, а потом хмыкнула. «Проверять не советую». «Такие случаи не нередки, они описаны и целителем известны. Если захочешь, то проконсультируйся». «И что теперь делать?» на произнес я. «Да, чуть не забыла. Когда-то создавали артефакты от зачатия, только они могли гарантировать стопроцентный результат. Но как поступать, решать тебе? Иди и подумай, но не ошибись в выборе. Ты мне нравишься, поэтому и позвала для разговора». «Спасибо». «Ты хорошая хранительница!» Задумчиво сделал комплимент воительнице острова. Вернулся в свое поместье, обустроился в кабинете и глубоко задумался. Словак Сары проверю, но вряд ли она лукавила. Из сложившейся ситуации несколько выходов. Сделать вид, что ничего не происходит. Не, не получится. И врать своей подруге не хочу. Как вариант, попросить у князя руку дочери. Непроизвольно провел ладонью по шее. Огнев обещал мне кое-что открутить или оторвать. Об этом следует помнить. Продолжить со стежкой общаться, но без постельных утех. Хм, этот вариант не подойдет. Ни я, ни она так долго не протянем. Разругаемся в пух и перья. Или, что более вероятно, не выдержим и в постели окажемся. Ну, не обязательно в кровати. Способы и позы различны, а результат предсказуем. Да, что-то не о том думаю. И какой выход? Создать своеобразные артефакты от зачатия. А кто даст гарантии, что они сработают? Всюду клин». А действовать как-то надо. Княжна вернулась с острова еще днем, заперлась в библиотеке, а потом пропадала в своей лаборатории. Настроение у нее ниже плинтуса. Не так давно состоялась беседа с отцом перед празднованием Нового года. Олег Александрович повел беседу жестко. Он разложил отношения дочери с травником по полочкам. Беспрекрас обрисовал последствия. Если Стефания переедет к своему парню, неважно в каком качестве – Общественность не поймет такого, и правящий клан потеряет часть поддержки. Почему так, а не иначе? Сложно сказать, но исходя из закрытых опросов, вырисовывается неприглядная картина. Княжну любят и чуть ли не боготворят, однако видят ее в паре с кем-то сильным и могущественным. Пусть не неравным по статусу князю, но очень авторитетным и влиятельным. «И кого же мне в я пророчит? Криво усмехнулась, сдерживая раздражение, спросила тогда княжна. — Большинство затруднилось ответить. Пожал плечами князь. — Предположили, что тебе лучше подыскать партию из другого государства. Там могла бы править и не забывать о своем народе. — Это не потому ли к нам зачистил султан? У него принцы и жен подыскивают, только никак не могут определиться, какой по счету окажется избранница. Учти, на такое никогда не пойду. — Да я и сам тебя отговорю. Отмахнулся Огнев, но не слишком искренне. Стеша догадалась, что такие варианты отец рассматривал, но, спасибо, не попытался как-то давить или форсировать события. Впрочем, такая партия вряд ли бы встретила и в народе одобрение. Хотя до общественного мнения девушки и вовсе нет дела, но она не хочет подставлять под удар отца и клан. Впрочем, Огнев прямо заявил, что когда Жиргов поднимет клан, то вопрос решится сам собой, но для этого им как минимум не следует спешить. Другими словами... Чтобы не возникло толкований, князь тяжелым взглядом посмотрел на дочь. Стеша выдержала давление не отвела глаза. Она достойна своего отца. «Пока Стас не закончит университет, ты не помышляй о создании совместного гнездышка». Девушка нашла в себе силы возразить, но при очередных доводах вынуждена промолчала. «Дочь князя политически не влияет на развитие страны, но и обязанности никто не отменял, а на мероприятиях ей придется находиться одной или невнятно представлять своего любовника, что вызовет раздражение». Теперь же все мгновенно поменялось. Внутренний источник взбрыкнул и желает сохранить свою частичку в потомстве. Ксара ничего не смогла сделать, только порадовала, что Стеша пока не ждет пополнения. Увы, ключевое слово «пока». «Как поступить?» «Со Стасом придется переговорить, но она в растерянности и выхода не видит». В очередной раз взяла в руки смартфон. Посмотрела на телефонный номер своего парня, но набрала подругу. «Слушаю». После нескольких длинных гудков прозвучал Стеллен голос. «Ты занята?» – спросила Стеша. Шуршание, тихий шепот и явственный шлепок, словно кто-то хлопнул по чьим-то рукам. «В данный момент нет», – заявила брюнеточка. «Можешь прийти?» В голосе княжны послышались просящие нотки – стелла погрозила пальцем кулыбину пытающемуся стащить со своей подруги простынь которая та прикрылась внучка губернатора хабарска озадачилась интонациями подруги недавно расстались это было счастлива что все недоразумения разрешились сейчас же она чуть не плачет а стелла терпеть не может слез иду буду через 10 минут сказала брюнеточка и резко встала с кровати ускользает объятия ивана не отпущу заявил кулыбин у тебя таких прав нет усмехнулась стелла но потом пояснила «Стежка на грани истерики или паники. Прости, но к ней должна сходить и все разузнать. А если потребуется, то и поддержать. Когда пойму, насколько задержусь, позвоню или неожиданно вернусь. Посмотрю, как ты мне хранишь верность». «Обижаешь?» — надулся губернатор Магаданского края. «Это Татьяна. А так, кажется, зовут белобрысую и тощую стерву. Пусть обижается. Если к тебе близко подойдет, то кто-то пожалеет». Фыркнула Стелла с неудовольствием, отметив, что угодила в яблочко. Нет, Иван не подумал пугаться, но взгляд отвел. Выяснять отношения внучка губернатора Хабарска не стала. Сейчас не до этого. Ивана она чувствует и не сомневается, что тот не побежит к какой-нибудь даме. Впрочем, они мало времени вместе. Будущее покажет, будет ли он верен. «Чего грустим?» — ворвалась Стелла в апартаменты к подруге. «Смотрю, ты весела», — развела руками Стеша. «Так...» «У нас очередные проблемы», — хмыкнула брюнеточка. «Ничего, сейчас все решим, и ты развеселишься». Однако по мере того, как княжна рассказывала, Стелла все больше хмурилась. Мало того, что она сама забыла обновлять противозачаточное заклинание, так еще и у подруги беда. Черт, тут же получается тупик. Если травник побоится или не захочет детей, то... И что посоветовать? «Стеж, тебе необходимо откровенно переговорить со Стасом», — развела брюнеточка руками. Так не печально, но советовать ничего другого не стану. Уверена, вы найдете общий язык и с проблемами справитесь. Знаешь, к этому склонялась, но почему-то боюсь. Выдохнула Стеша и потянулась к сотовому. Артефакты для тех, кто не желает иметь детей, оказались просты в изготовлении. Точнее, посылов много и имеют разные вариации. В общем-то, неплохое решение проблемы при условии, если моя подруга согласится. Хм. А почему сам не хочу браться за такую работу? Наверное, тут получается та грань, перейдя которую мы потеряем больше, чем обретем. Сможем ли продолжить отношения? Вопросы. Одни вопросы и нет ответов. «Привет». Принял я Стешин вызов на сотовый. «Стас, как насчет встретиться? Ты, если помнится, хотел меня в ресторан пригласить?» Подбирая слова, произнесла княжна. «Не только в ресторан». Беспечно ответил ей. «Но если желаешь перекусить, то всегда готов». «Когда и куда идём?» Встал и направился в гардеробную, на ходу решая, что лучше надеть. «Завтра в 6 вечера. У княжеского двора. Знаешь такое заведение?» Предложила Стеша и стала оправдываться. «Сейчас уже поздно. Завтра занятия начинаются, а днём могу оказаться занятой». «Хорошо. Давай завтра. Столик закажу». «Лучше кабинет. Там так называются отдельные помещения». Перебила меня княжна, вздохнула и сказала. «Есть небольшая проблемка, касаемая нас двоих». поэтому прошу, не бери с собой никого. Не хочу лишних ушей, даже таких миленьких, как у хорька». Договорились, не стал ей возражать. Парой фраз перекинулись, а потом она поспешила разговор завершить, сославшись на усталость. Хотел до мастерской добраться и даже подумывал, чтобы побеспокоить Ирину и попросить ключ от магазина. Все же идея с артефактами не такая и плохая. Их не обязательно сразу стеши предлагать. Если таким образом вопрос решим, то они будут к месту. и сможем их на деле применить». Совсем я обнаглел. Кроме как бы затащить подругу в постель, ни о чем думать не готов. Молодость, гормоны и... очень сильная симпатия, когда тяжко обходиться без близкого человека и своей половинки. Зелье бодрости неожиданно прекратило действовать. Резко, будто кто-то рубильник повернул. Перед глазами поплыли круги, несмотря на мое умение магически усиливать зрение. «Необходим отдых. Завтра сложный день». Учеба, лекции и практические занятия. Жейдера брать не стал. Помню о стешенной просьбе. Да и накосячил мой питомец со своим приятелем. Нет, наказал условно. Их противодействие с Желианой и Камарей вошло в новую фазу. Нет, но каково? Превратили женщин в ледяные статуи. Под снегом они протащили два жестких шланга, подключенных к водопроводу в доме. Как только «Черная луна» и «Жулианна» направились из гостевого дома, чтобы зачем-то сопровождать меня в универ, я им этого не приказывал. Как Харек дал команду Василию, и тот открыл вентили, напор воды оказался знатный, да еще с магическим посылом. Образовав вокруг женщин тепловой защитный контур, вода превратила их в скульптуры. Все произошло мгновенно». Жейдер же не стал ни прятаться, ни убегать. Наоборот, мой питомец вскарабкался по льду сначала на одну женщину, а потом на вторую. Он осторожно проделал отверстие вокруг глаз, носа и рта, чтобы пострадавшие могли дышать, все наблюдать и даже ругаться. Хм, прикольно использовались выражения. Големы обещали с кем только не скрестить. Кот и вовсе испугался за свое хозяйство. А главное-то, никакого члена вредительства приятели не сделали, слово сдержали». Ну, померзли немного подруги. Так это не в счет. Лед оказался, что то броня. Айбек несчастных взялся высвободить и для этого осторожно скалывал льдины, используя огненный нож. Я посоветовал хвостатым друзьям спрятаться получше, но перед этим их поругал для проформы. Выйдя из артефакторики, после скучнейшей лекции по политическому обустройству в странах Африки, я сразу набрал номер Ирины. Вопросы с магазином и бизнесом необходимо решить. Где-то сделать домашку, а потом навстречу со Стешей отправляться. «Ирина, ты где?» «Готова документы подписать?» Спросил владелицу магазинчика, который по замыслу даст разгон в мир ювелирных дел. «Станислав, так я на стоянке, вас жду, а машина заведена», — Бойко ответила та. «Неужели не видите?» «Там много выхлопных газов», — сдерживая смех, ответил я. «Это наш движок, немного потраивает», — пояснила Ирина. «Ну, я бы не стал так принижать возможности двигателя, расход топлива однозначно не паспортный. Ничего, если правильно себя несостоявшаяся аферисточка проявит, то машину другую приобретет. Задатки у девушки есть, гравировку наносит быстро и точно, артефакты слышит. Если так же управится с магазинчиком, то все нормально окажется». Нотариусу проект договоров скидывал через сеть, тот все документы подготовил, и подписание не заняло более получаса. «Это еще с условием того, что пару раз внимательно прочел и заставил будущую партнершу перечитать. Впредь ни один документ не подписывай, не ознакомившись. Сказал я, сидя в старенькой тачке и гадая, развалится та сейчас или через пару метров». «Обещаю», — широко и довольно улыбаясь, заверила девушка. «Мои братья сегодня накрывают стол по случаю нашего сотрудничества. Приходите, будем рады». «Сегодня не могу. Давай перенесем торжество на официальное открытие магазина». Предложил я альтернативу. «Сейчас определимся с ремонтом и дизайном, постараемся нанять рабочих и, надеюсь, через неделю-другую закатим презентацию. Пригласим журналистов и мастеров-ювелиров. Пусть позавидуют. Или высмеют», – тихо произнесла водительница, припарковавшая свое транспортное средство. «Не бойся, прорвемся», – ободряюще улыбнулся я. Примерный план того, что хотел видеть в магазине, уже сложился в голове. От привычного прилавка предложил отказаться, а поставить полностью стеклянные прямоугольные шкафы, на полках которых выложим товар. Продавцы будут оформлять заказ за столиками, у них в обязательном порядке должен стоять микроскоп и увеличительные стекла. Необходимо установить телевизор, диваны, клиентам предлагать кофе. Потребуются и красочные брошюры с описанием свойств ювелирных изделий и перечисление того, что готовы предложить на заказ. Все это я озвучил Ирине. А потом поспешил добавить про рекламную кампанию. «Устроим шоу. На открытие не поскупимся, на напитки и закуски. Настя споет пару песен, проведем розыгрыш пары браслетов». «Боюсь представить, в какую сумму это обойдется», — потерла виски Ирина. «А ты не жлобся», — хмыкнул я. «Если желаешь раскрутиться и уверена в товаре, то сразу же надо поразить и заинтриговать. Короче, свое видение рассказал». «Есть возражения, замечания или пожелания?» «Да, чуть не забыл. Кабинет директрисы или управляющей, как больше нравится, на тебе. Ее место займешь по совместительству, а там, может, в этом кресле на какое-то время осядешь. Если сумеем развить сеть своих ювелирных бутиков, то подумаем над офисом, откуда займешься управлением. Мастерскую твоего отца не трогаем, но кое-какие инструменты предстоит докупить». «Голова кругом!» — пожаловалась новоявленная директриса. «Больше скажу», — хмыкнул я. «Именно тебе все это и предстоит организовать и заняться ремонтом. Денег выделю. Насчет концерта на презентации договорюсь. Если потребуется помощник или советчик, сразу говори. Что-нибудь придумаем. Да, при наличии каких-то проблем не бейся головой об стену. Звони незамедлительно, но не по пустякам. Идет? «Хорошо», — совсем растерянно прошептала Ирина. «Ладно». «Пока время есть, — посмотрел на часы, — с бригадой ремонтников договоримся, но следи за ними сама. Не забудь мастерскую закрыть, чтобы никто в нее, кроме нас двоих, попасть не смог». «Спасибо!» — не к месту ответила владелица магазина. «Ну, если честно, то на помещение мы имеем равные права. В договоре об этом сказано. Вот только не собираюсь претендовать и ущемлять ее семью». «Подстраховался?» «Да, пока еще нет полного доверия малознакомой девицы». Посмотрю на ее честность и работоспособность. На текущий момент хочу ей верить, и она меня устраивает. Нет, мог бы поискать прожженного ювелира-управленца и мастера, но тому довериться нельзя. А каждый чих проверять не хочу. Как-то привык начинать все с нуля и учиться на ошибках. Вызвал пару фирм по ремонту помещений. Каждому бригадиру объяснили объем работ». И что желаем увидеть? Ирина продолжала скромничать, кабинеты бытовые помещения решила обновить косметически и даже не заказывает ни мебель, ни стеллажи. Впрочем, в этом есть определенный смысл, пока не понимаем, что потребуется, а заменить письменный стол или шкаф не проблема. Ремонтники обещали все рассчитать и объявить стоимости и сроки работ. Вопрос с оплатой решили просто. Ирина подписывает акты выполненных работ, их направляет мне, а я проверяю и рассчитываюсь. Определенный геморрой, если честно. Но переводить круглую сумму на Иринин счет не стал. Тем временем, часовые стрелки неумолимо приближаются к времени, на которое намечена встреча со Стешей. Появилась какая-то нервозность, чего за собой давно не замечал. Распрощавшись с директрисой ювелирки, так ее должность обозвал, отправился в цветочный павильон. Букет роз для княжны приобрел, небольшой посыл в растения, и те долго не завянут, и мороз им не страшен. Травники или нет, в конце концов. И чего на душе кошки скребут», – пробубнил, прохаживаясь перед рестораном, дожидаясь стешу. Жилиана и Камария пребывают в бешенстве. Они, считающие себя неплохими бойцами и телохранительницами главы клана, опозорились, показали свой непрофессионализмы, предстали в нелепом свете, в том числе и беспомощными. Их из ледяного плена освободил невозмутимый Айбек. Мгновенно отомстить хвостатым наглецам не получилось – Мало того, что те предусмотрительно сбежали, так еще и резерв оказался нулевой. Голем подстраховался. Защитная оболочка на женщинах имела еще одно свойство, ранее незамеченное. Оно тянуло энергию для поддержания, если так можно выразиться, комфортного пребывания в ледяном плену. Правда, руки и ноги затекли, а холод сумел пробраться до внутренностей. Продолжая грозить всеми немыслимыми карами, подруги, по несчастью, доплелись до гостевого домика, где стали греться в своих ваннах. Прежде чем набрать воду, не сговариваясь, все проверили, в том числе и шампуни с гелями. И все бы ничего, но одно сообщение недавно завербованного осведомителя заставило Жилиану поторопиться. Михей просил о срочной встрече и за информацию требовал 2000 рублей. Жиргов обещал финансирование, а средств выделить не успел, но разрешил обращаться по неотложным вопросам Герберу. «Сумма немаленькая», — со вздохом и грустью в голосе сказал управляющий, отсчитывая купюры. «Кстати, а на текущие расходы средства есть?» «Не поняла», — недоуменно на него посмотрела Жулианна. «Но губная помада, женские штучки», — пожал тот плечами. «Пока ты в поместье, то с любой проблемой ко мне приходи. Решим». «Хорюк и кот», — как их поймать?» – мгновенно среагировала молодая женщина. «Чего они боятся больше всего? Если с Василием могу догадаться и кое-что ему зажать дверью, то магического зверька не могу понять, как приструнить». «Советую решить дело миром», – понизил голос Гербер. «Они оба любят ласку и презенты. А воевать?» – он махнул рукой. «Бесполезно и бесперспективно». «Будут отвечать, и победить их невозможно. Если только выиграть одно сражение, битва же останется за ними». «Благодарю за совет», — задумалась над его словами Желиана. «Не за что», — хмыкнул управляющий. «Надеюсь, найдется на них управа, в страхе будут удирать и хвосты прятать». «Вакуум», — нахмурилась молодая женщина. «Не обращайте внимания», — покачал тот головой. «Выдаю сверх обозначенной суммы еще 500 рублей. Будет мало, скажи». Станиславу Викторовичу напомню, чтобы поставил на полное довольствие и положил зарплату. Как-никак, а ты член клана и выполняешь задание главы. Жлена в задумчивости покинула управляющего. Душевная обстановка в поместье, даже шалость питомцев Жиргова уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящими и оскорбительными. Их с Камарей приняли в ряды парфюмеров, и от этого спокойно и радостно на душе. А вот Михей, когда получил деньги, огорошил. и рассказал такое, что может пошатнуть только что обретенное и еще нераспробованное благополучие. Одна беда – связаться с главой клана не удалось, у того телефон недоступен. Пришлось созвониться с начальником отделения стражей. Громов ей не очень-то понравился, она его побаивается, но он профессионал своего дела, этого не отнять. Княжна вышла из джипа и направилась ко мне. Ее сопровождают два телохранителя, а водитель паркует тачку – С улыбкой пошел к ней навстречу. Интуиция начинает вопить, а события разворачиваются молниеносно. Шипение покрышек на подмороженной дороге, машина с таксистскими шашечками врезается в бок блестящего джипа, из которого совсем недавно вышла моя подруга. Воздух резко становится тяжелым и опускается на плечи, давит вниз. Движения замедляются, а в сторожевой карте пульсируют точки опасности. Микроавтобус с тонированными стеклами совершает резкие маневры, боком скользит по дороге. «Боковая дверь сдвигается, из автоматов открывают в сторону стеши и ее охраны ураганный огонь. Но это уже предвижу. Перехожу в какой-то транс, и, несмотря на сопротивление магических потоков, явно кто-то применил мощное заклинание. Ставлю над застывший стешей купол непроницаемости. Он выдержит пару десятков ударов, не больше. Пытаюсь бежать. Сопротивляясь вязкому воздуху, ноги скользят, трачу весь резерв, лишь бы защитить стешу». краем глаза вижу, как открываются порталы. Из одного сразу же бьет огненный вал. Я уже рядом с Книжной. И тут поставленная защита не выдерживает. Купол рассыпается. Мой транс прекращается и ощущаю, как пули с магическими зарядами летят в нашу сторону. Мелькает глупая мысль. Откуда стреляют, если нападавших уничтожили? Прыжок. Сбиваю с ног ничего не успевшую понять девушку и, прикрыв ее собой, мы падаем в сугроб. В сторожевой сети пульсирующие опасностью точки затухают. «Ты цела?» Шепчу и целую лицо девушки. «Что это было?» Отвечает та. «На остатках резерва запускаю диагностику и выдыхаю. Стежку не задела ни одна шальная пуля. Сам тоже цел, что удивительно». «Живы!» Склоняется над нами князь, аура которого кипит от негодования и ярости. «Пап, все хорошо!» Громко отвечает Стеша и шепчет мне. «Стас, слезь в меня, а то как-то неудобно». Встаю. В руке остатки от букета роз, в него пули попали. «Ничего, куплю другой, главное, живы остались». «Что с моей охраной?» Поднимается из сугроба княжна и рассматривает расстрелянные розы. «Водитель почти не пострадал», — отвечает, подходя Громов. «Остальных отправили в целительский центр. Выкрепкаются, разжалую к чертям собачьим». «Кто посмел?» — рычит князь. Олег Александрович не может унять эмоции, иначе бы он не устроил разбор посреди улицы, да еще непосредственно на месте происшествия. Недобитки оппозиционных сил о готовящемся покушении узнал от поднявшей тревогу Желианы Шварц, входящей в клан парфюмеров. Она не смогла связаться со своим главой. Роман Амарович выразительно на меня посмотрел. Кто-то забывает ставить сотовый на зарядку. Вытаскиваю телефон из кармана. Действительно вырублен. Но еще и экран в трещинах. «Не уверен, что аккумулятор сел. Скорее всего, смартфон где-то пострадал из-за моей невнимательности. Новый куплю и присобачу на него пару камней-накопителей для защиты и подзарядки. Надоело без связи из-за пустяков оставаться». «Что ей известно?» Чуть спокойнее спрашивает Огнев, наблюдая, как красиво горит микроавтобус. «Не так много», — уклончиво отвечает страж. «Жаль, но из нападавших никто не выжил». «Туда и мы, дорога», — морщится Огнев. «Тут нам делать нечего. Отправляемся в резиденцию, надо с этим вопросом разобраться. Кстати, где эта Жилиана? Пусть она с нами пойдет. Хочу из первых уст все услышать. Они твои!» Он чуть усмехнулся и посмотрел на Громова. Скомканные объяснения по телефону. так метки мятки-то на Стефане Олеговне не задерживаются?» Развел руками Роман Амарович, а потом добавил. «Кроме поставленных отцом, камень в мой огород». Да, научил свою подругу удалять маячки. А вот над оговоркой Громовой или прозрачным намеком следует поразмыслить. Княжескую метку на стеше ни разу не замечал. Впрочем, над этим после подумаю. Громов-то на часть моей вины намекает. Однако, нечего валить с больной головы на здоровую. Охрана плохо справилась со своими обязанностями. Правда, покушения совершали не спецы. Или хотели добиться шумной огласки, что ближе к истине. Сейчас все оцеплено стражами, вспышки фотоаппаратов и даже телевизионная машина подрулила к выставленному ограждению. Роман Амарович поманил рукой стоящую неподалеку Жулианну. Огнев открыл портал, и мы перешли сразу в переговорный зал в резиденции. «Дочь, ты иди к себе, потом с тобой переговорю», неожиданно заявил Олег Александрович. Стеша попыталась возмутиться, заявив, что ее-то это касается в первую очередь. Князь остался непреклонен. Моей подруге пришлось ретироваться, но она попросила меня ее навестить, мотивировав тем, что нам сорвали ужин, а кушать хочется. Огнев не стал возражать, но попросил не покидать защищенную территорию. Неохотно, но княжна ушла. «Итак, кто за всем стоит?» Посмотрел князь на Жулианну, а потом перевел взгляд на Громова. «Фактов нет. Улики собираем», – осторожно ответил страж. «Вице-президент АСШ Анжела Джонсон». Хладнокровно заявила желиана «Она не оставляет против себя явного комбромата. Искать нет смысла». «И как нам тогда поступить?» заинтересованно спросил Огнев. «Нанести ответный удар. Хватит уже терпеть», спокойно ответила молодая женщина. «Займешься?» прищурился Олег Александрович. «Если помогут и будет прикрытие, то с удовольствием», широко улыбнулась та. «Станислав Викторович». «Вы не против, если ваша сотрудница какое-то время поработает совместно с Романом Амаровичем?» Обратился ко мне князь. «И что ответить?» «Руки-то у самого чешутся, приструнить эту Джонсон». Пришлось согласиться, деваться некуда. После этого и меня за дверь выставили. «Вот как так-то?» «Ну, ничего, Желиана что-нибудь расскажет, и вполне вероятно, если решила остаться в клане парфюмеров, то со всеми подробностями. Наверняка это и Огнев понимает, но не показывает вида». Со Стешей поужинали, но разговора не получилось. После случившегося как-то не смог ей никакие варианты предлагать. Окончательно осознал только одно. Потерять ее не хочу и не могу. Правда, еще предстоит сильно потрудиться, но к этому и сам стремлюсь, и кое-что получается.